Запись номер 9104. НГИ УНГЛЯН, КШИНА, ОСОБНЯК ЛТА. Король умер. Вот это номер! У меня теперь целый ворох чудесного фольклора о теле короля, лежащему в гробу из черного мрамора в черном мраморном покое внутри тайного убежища на границе с обителью цветов и молний Душа короля теперь посещает в мире людей своих, родственников и подданных, дабы убедиться, что все и дальше пойдет правильно. Все ждут знамений, все вздрагивают и оборачиваются на стук двери, на любой неожиданный звук. По всему дому стоят ветви акации с искусственными цветами из розового шелка, как приветствие и предостережение разом Если гаснет свеча, кланяются. «Простите, государь!» Каменным фигуркам потешных собачек-чудовищ, охраняющих все входы в замок, завязали морды черными ленточками, чтобы не вздумали облаять дух короля, который незримо странствует по дому и саду ночами. На одиннадцатый день в саду в большой бронзовой чаше жгут благовония и роскошные букеты бумажных цветов. В подарок покойному королю, чтобы его новый дом в обители цветов и молний, могли достойно украсить. Цветы делали все пожи под личным руководством Снежной королевы Лта. Она осунулась и устала за эти дни. Ее лицо стало еще холоднее и строже. Ара плачет у себя в комнате или уходит на башню с письмом принца, нового короля, то бишь, и с мечом, который ему прислали для поединка. Почти не разговаривает со своей роднёй, зато готов не отпускать от себя Арнеля. С ним рубится в оружейном зале, несмотря на траур, и шушукается на башне или в беседке, в местах, где никто заведомо не подслушает. Мне жаль, что нельзя поставить там жучок. Короля жалеют, пожалуй, и все в каком-то замешательстве. Я случайно слышу, как Ю-У шёпотом говорит «Ндо», что «Ура!» Появился неслабый шанс стать королем, настоящим королем, восстановив тем самым попранную историческую справедливость. До скептически улыбается, но не возражает. Пажи стараются угодить Ра изо всех сил, но ему, кажется, не хочется ни с кем общаться. Вот кто искренне жалеет короля и принца. Письмо принца, по-моему, составлено очень здорово. Я улыбаюсь, когда читаю. А ты думаешь, улыбаюсь я тому, как ты мил, тому, как ты глуп, или меня просто ситуация смешит? Ра обладает воображением и темпераментом. Он уже, бог знает, чего навоображал, и рвется дружить с принцем заочно. А мне жаль его. Он может попасть жестче, чем Лью. Придворные нравы безжалостны. Но срамнее лучше не разговаривать вовсе. Это ведет прямиком к вмешательству в политику исследуемого мира. Достаточно, достаточно с меня наблюдений. Было бы, конечно, здорово взглянуть на королевский двор поближе, но тут уж очень скользкая дорожка выходит. После сожжения цветов в замок Элта начинают наведываться гости. Соседи, кажется, лебезят и заискивают. Снежная королева их не принимает. в доме Траур. Зато важные особы из столицы, которым нельзя отказать, задерживаются на два-три дня, пьют с господином Лта у него в кабинете и обсуждают виды на будущее. Я стараюсь подслушивать, не без успеха. Господина Лта приглашают в Королевский совет после свадьбы Ра с принцем. Ему отойдут земли, давным-давно конфискованные у его предка, и важные особы хотят сделать его союзником заранее. поливают друг друга грязью за глаза, обещают дружеские услуги, все в этом роде. Господин Алта больше не выглядит загнанным жизнью, в его манерах появилась насмешливая небрежность. Впрочем, госпожа Алта все равно главнее. Месяц траура на исходе, когда в замок Алта приезжает личный его величество астролог. Страшно важная при дворе особа. По-моему, довольно-таки... Противный тип, вкрадчиво-слащавая толстенькая мордочка, да и небольшим тельцем слишком пухлый, чтобы быть хорошим бойцом. Не женат? Зато роскошный кафтан вышит символами земли и неба, цветами и звездами, а плащ оторочен роскошным мехом какого-то пушного зверя, от золотишка на шее, пальцах, запястьях и в ушах чуть к земле не клонится. Ему рады. Госпожа Лта лично встречает его у парадного подъезда, укутавшись в шаль. Астролог интересуется главным образом Ра, разговаривает с ним как-то, не знаю, как определить, может, как с малышом, сисюкает. Сю — Как дела, господин восходящая звезда? Ваши успехи в каллиграфии производят впечатление, что звучит абсолютно неуместно и неискренне. Ра улыбается, но явно хочет осторожно улизнуть, как кот, которого поймали и тискают. Его мирит с астрологом лишь то, что тот привез подарок от принца — акварель, наклеенную на дощечку. Два, я еще не придумал, как назвать этих зверей, скажем, Ирбиса на горной круче, смотрят друг на друга кошачьими глазами, готовясь сцепиться. Удачный рисунок. Каллиграфическая подпись, любовь и доблесть, дорога ввысь. Разумеется, Ра счастлив, носится по замку, показывает пожам братьям, и мчится в свой кабинет писать письмо Арнелю, хвастаться милостью принца. Иногда мне кажется, что он понимает что-то, но всякое понимание улетучивается, когда его романтическому воображению подкидывают новую игрушку. Я тоже восхищаюсь подарком принца и сообщаю Ра, что радуюсь за него. Что еще остается? Астролог рассматривает надписи на дощечках, сделанные Ра, и беседует с господином Лта о его детстве. Остается обедать, остается ужинать, остается ночевать. И приходит в кабинет господина Лта за полночь. Вот когда я получаю ценную информацию. Жесть, я... «Слушаю и думаю, что мне теперь делать». Первая же услышанная мной реплика «Снежной королевы» звучит очень впечатляюще. «Если бы я знала, что с моим младшим сыном собираются поступить как с упряжным же жеребенком, то отослала бы послов с первым же письмом. Сейчас я борюсь с желанием выставить вас вон, уважаемый господин». «Госпожа Лта», — отвечает астролог стальным голосом. Это воля почившего государя. — Он не раб, — режет снежная королева. — Этого не будет. — Уважаемая госпожа, — в голосе астролога появляется жалость, — не заставляйте меня обвинять вас в государственной измене. Никто не собирается протестовывать завещание государя, — тут же говорит господин Лта. — Просто резать без поединка, подростка, аристократа. «Уважаемый господин, вы же видите, он влюблен в нового государя». «Тем легче простит», — говорит астролог примирительно. «Вы-то меня понимаете, господин Алта, жизнь нового государя драгоценна, династия дома государя под угрозой, совет трясется от страха, если принц царапает колено, а ваша уважаемая супруга пытается настаивать на поединке». «Смотритель Эуре по-прежнему имеет голос в Большом Совете?» — спрашивает снежная королева глухо. «Эуре сделал то, что на его месте сделал бы каждый». Астролог отхлебывает, наверное, чаю и стучит чашкой по столу. «Брат официального партнера нового государя убил его сына». «Естественно». Как каждый верноподданный, он опасается за жизнь своего юного сюзерена. Совет с ним согласился и довольна об этом. — Вы его искалечите, — говорит госпожа Алта сплошной болью. — Он еще ребенок. — Он отлично тренирован, — возражает астролог. — И время любви для него уже настало. — Очень здоровый юноша из деревни. Это был один из резонов покойного государя. Вы знаете, покойная государиня. принадлежала к семье Хэн-э, в высшей степени аристократично и болезненно. Метаморфоза. Чтобы спасти хоть одного из принцев, господину придворному врачу пришлось... Государь выбирал и выбрал жизнь сына. После той ужасной трагедии он, конечно, не пожелал для наследника юношу из слишком близкого круга. — Возвращение семьи Лта законного статуса непременно должно быть оплачено такой жертвой? — спрашивает господин Лта. — Да что за жертва? — отмахивается астролог. — до да половины знатных юношей через это проходит. Хотите, чтобы все было как в древних летописях? Принцы сражаются, а на крепостной стене, за бойницами, лучники, готовые пристрелить того, кто слишком далеко зашел. — Как же ребенка, — повторяет госпожа Алта, — чистенького, того, кто верит, кого вы заставили полюбить, еще не испорченного всей этой дрянью. — У нее такой голос, что мне становится тяжело дышать. — Иве, — тихо говорит господин Алта, — это же приведет его на вершину горы. Наши внуки получат то, что всегда причиталось детям нашего рода. одна это всего лишь шипы на ступенях. — Что ты можешь знать об этом, Дхорр? — тихо и яростно спрашивает снежная королева, в которой не осталось ни капли светского холода. — Что ты можешь знать об этой боли, о том, какова метаморфоза на вкус, о том, каково преданному? Что в наших детях твое? Твой клинок в моем сердце? — Ты несправедливо говорит господин улта еле слышно я чесна ты единственный мужчина в последнем поколении улта дхор и это благодаря моей любви и моему доверию ты знаешь наш собственный поединок мог бы кончиться совсем иначе если бы не мое решение я сделала все что можно сделать ради любимого наши дети уже вернули надежду в твоей семье о которой так рыдали твои родители сохранили имя — И за это ты отдаешь моего младшего без сомнений и жалости? — У нас будет младшая дочь, государыня, преданная собственным отцом, обманутая возлюбленным, несчастная. — Мать государи, Иве, у меня мороз ползет по спине, когда я слышу, как всхлипывает снежная королева. — Уважаемая госпожа Алта, — кратчево говорит астролог, — Не надо так драматизировать. Вы ведь не думаете, что князя раи вправду обрежут, как же жеребенка, правда? Он же рубится с мальчиками из свиты на тренировочном оружии. Так будет рубиться и во дворце, а мы выберем удачный момент, когда он будет готов разогрет. Метаморфоза должна быть хороша. Мы постараемся, чтобы она была хороша. Государыня Ра будет красавицей. Ну что же вы? Госпожа Лута сдавленно рыдает. Господин Лута что-то шепчет ей. В конце концов она устала, говорит. «Я понимаю все. Вы убьете его, если я откажусь. А нас очередной раз обвините в подстрекании к смуте. Это будет стоить моей семье дороже. А как я ненавижу все эти дворцовые дрязги, видят небо, как я не хотела». как не хотела, чтобы мои дети глотали чужую грязь в государевом доме. Как видно, цветы, которые я жгла, оказались недостаточно хороши, или их было слишком мало». «Очень хорошо», — удовлетворенно говорит астролог. «Значит, вы согласны?» «Чудесно, дорогая госпожа Алта, замечательно. Теперь вы знаете обо всех планах совета, как истинные члены совета». Больше не будет никаких недомолвок, и народу объявит о поединке. Ни малейшего пятнышка на репутации вашей семьи, кристальной, и на репутации будущего государя тоже не должно быть пятен. Никогда. Позаботьтесь. — Как взглянув в глаза младшего, — говорит госпожа Лта безнадежно. — Весело, — подсказывает астролог. Вы должны знать о намерениях совета, но юноше это совершенно ни к чему. Поддержите в нем доброе расположение духа, и все пройдет, как по маслу. Я сообщу при дворе, и за ним пришлют, как полагается. Не позднее полнолуния он отбудет в столицу, а вы будете его сопровождать с подобающими почестями». «Да», — роняет госпожа Алта, — «я ухожу». «Я сделаю по вашему слову». — Будьте вы прокляты! — Не стоит так, и Иве, — виновата, — говорит господин Лта. — Лучше бы мне было умереть во время метаморфозы, — говорит снежная королева и выходит из кабинета. Я едва успеваю отступить в тени. Они проходят мимо меня, правильно, не заметив. В коридоре очень темно, свеча в маленьком подсвечнике, которую несет господин Лта, только делает мрак непрогляднее. расходятся Господа Алта в свою спальню. Астролог в покое для почетных гостей. А я... Я дурак. Я стою в темноте в галерее замка Алта и жалею инопланетному мальчишку, который по самому большому счету и не мальчишка вовсе. Пешка-то должна выйти в ферзи, а я жалею. А надо радоваться. Я все переживал, что земная история выглядит грязнее, чем нангиунглян. — Нет, уже не выглядит здесь тоже хватает дерьма. — Удовлетворитесь, уважаемый господин этнограф. — Ну и почему ты не воспринимаешь их как историко-этнографический материал? Они же не люди, недолюди. — Что он тебе, этот принц-принцесса, сват-брат, а на земле так вот мало продавали? Девчонок, мальчишек, за деньги, за титул, за статус, да какая разница? и вообще этот шкет как здешний полосатый кот баска откусит от него кусок залежжится принесет котят и будет дальше мышей ловить не подохнет только погаснет а и пускай королевой милочка становится не для того чтобы быть счастливой Заглядывая в его спальню, рад рыхнет в обнимку с мечом. Красивая и функциональная вещица, к слову, удивительная работа. Сталь напоминает земной булат, заточка совершенно фантастическая. Сложная гарда, отлично приспособлена парировать и обезоруживать. А собачья головка, разум стали и ножны, произведение искусства, иначе не скажешь. И раз спит, прижав Эфес к лицу. как младенец с плюшевым мишкой. А акварелька с барсами и письмо лежат на поставце рядом с постелью. Хочется ему верить во все хорошее. Хочется. Я снова чувствую нестерпимую жалость и растерянность. Но что мне делать? Может дать ему счастливо прожить последние деньки? Ведь скоро для него неизбежно начнется кошмар кромешный. Зачем форсировать, опережать события? И потом ведь получится, что я предал господ. А промолчу, выйдет, что я с ними заодно. Зажигаю свечу, трясу раз за плечо. Он открывает глаза, мотает головой, непонимающе смотрит на меня. — Ник, ты что? Слушай, еще совсем темно, я еще посплю. И зевает. поднимая его лицо, чтобы заставить посмотреть на меня. Ра, твои родители только что сошлись с астрологом на том, что поединка не будет. Ты, как у вас говорится, решенная государыня. И чтобы сделать тебя женщиной, они без государя обойдутся. Они его берегут. После болтовни Эуре боятся, что ты можешь его убить. Солнце летает с него мгновенно. И краска с лица. Он такой бледный, что чуть ли не светится в темноте. На щеке отпечатался рельеф Эфеса, как ожог. Ник, как? Астролог довел твою мать до слез. Она боится, что тебя убьют, если твои родители будут настаивать на честном поединке. Он хватается за щеки. Глазища огромные, в них ужас перед рушащимся миром. Ничего не уточняет, понял, что это правда. Видимо, сам кое-что заметил. «Ник, они меня предали!» — тянет меч из ножен. «И он меня предал? Не лягу под всегда господина ни за что! Лучше зарежусь сам, пропади, а ну пропадом!» Хватай его руку. погодира Ра! Не пари горячку! Зарезаться ты всегда успеешь, не торопись! Давай думать, что делать!» садится на постели и скручивается в узел, кусает костяшки пальцев. Мордашка осунулась в минуту, из нее просто жизнь ушла, а ведь еще ничего не произошло. Дьявольщина, да эти премудрые придворные убили бы его, и все. Наверное, и нанги унглян и на земле, и везде есть такие, которые выживают, а вот этот, конкретный, не выжил бы. Есть такие девчонки, и есть такие парни, и есть, оказывается, такие андрогины местные, которые во вранье жить не могут физически. Подходы эволюции мрут первыми, конечно. И они говорят, что они, мол, не приспособлены к нормальной жизни, а нормальная жизнь состоит из вранья на 99%. Я сам венец творения — И с эволюционной точки зрения, не им примитивным чита, уже забыл, когда говорил правду. Легенда, легенда. И вот перед тем, как сказать правду, истерзался, прикидывая, полезно это для дела или нет. Мы, цивилизованные люди, стараемся говорить только то, что полезно. А он вывих эволюции. То, что чувствует. Дурачок. Медленно поднимает глаза на меня. «Ник, седлай мне жеребца, гнедого, необрезанного». «Сбежать хочешь? Так ведь родителей подставишь, и искать будут». Качает головой. «Я к Ча, поеду к Ча. Может, он мне подскажет что-нибудь. Я с нашими не могу обсуждать, и боюсь за них». У старшего и госпожи Илью, сам знаешь, и мама. Я сейчас напишу записку, а ты седлай. — Ра, — говорю. — Я с тобой. — Логично же. Провожаю господина, которому среди ночи приспичило. Почему, почему кстати? Вздыхает. — Кошмар приснился. Ник, а почему ты со мной? — Не для них объяснение, для меня. — Потому что ты в беде, — говорю. — Пиши записку, одевайся. Я оседлаю лошадей. Берет листок из стопки, кладет меч на колени, окунает кисть в тушечницу. Снова смотрит на меня. Ник, не предавай меня, пожалуйста. От жалости бывает больно, черт. Улыбаюсь. Конечно, я тебя не предам, господин. Сейчас приедем к твоему Арамису. К кому? К господину Ча. Все решится. «Одевайся скорей!» Кивает и пишет, и я ухожу. Чуть-чуть отлегло от сердца. Ночь стояла ледяная и прозрачная. Тоненький серпик тающей луны не рассеивал мрака, а звезды горели далеко и бесполезно. Острые стекляшки небес, драгоценные украшения тьмы, вышивка на накидки смерти. Рак кутался в плащ, подбитый мехом, но холод все равно пробирал до костей. прочувствовал себя одиноким и усталым, страшно усталым и совершенно одиноким. не хотелось видеть только Арнеля, но между ними лежала черная пустота, скованная холодом, без огоньков, и Ра не был уверен, что найдет дорогу. Разумнее было бы подождать до утра. но утром его могли бы и не отпустить. От мысли о том, что, возможно, пришлось бы ждать решения собственной судьбы в заперти, как ждут казни пойманные мерзавцы, рачувствовал тоскливый ужас. Письмо принца в рукаве, меч государева дома на поясе. И как это в сущности глупо, как низко все! Ник придержал стремя необрезанного гнездого, Сам оседлал смирную каурую лошадку из упряжных. — Все-таки горец безумен, — устало подумал Ра. — Если узнает, что он рассказал мне о вещах, которые мне знать не полагалось, разрежут на части заживо, а куски закопают в разных местах. — Да, он предан до смерти. Удивительно. — Ник, — сказал Ра, когда тронулись с места лошадей. — Ты хороший человек. Только мы, наверное... «Не доедем. Смотри, какая темень!» Ник хмыкнул. «Я вижу дорогу. Да и знаю. Сколько раз ты меня с письмами туда отправлял, Ра?» «Не беспокойся. Будем на месте задолго до рассвета». «Видишь в темноте?» «Я много чего могу». Ра померещился смешок. «Мы горцы, знаешь». Ра вдруг ударила жуткая и ослепительно яркая мысль. От ее вспышки он резко осадил коня. «Ник, ты меня обманываешь! И всех ты не горец, ты демон!» Ник осекся на миг рассмеялся, но смех показался Ра оделанным. «Да что ты! С чего ты взял?» «Ясно!» — заторопился Ра. «А Ник?» не думай я над гробный камень янимая статуя и от меня никто не узнает но это понятно всем кто на тебя повнимательней посмотрит рожа ник усмехнулся в темноте дай мне повод твоего коняра так будет быстрее да нет ра протянул повод и с некоторой отропью наткнулся на громадную как лопата ладонь ника в перчатке мало ли какие лица бывают у людей нет «Просто ты видишь в темноте. Ну и что? Лечишь от смерти колдовством?» «Ах, вот как! Так ведь горские травы!» «Твои горские травы уже третий год не кончаются?» «Запас был». Раф вздохнул. «Зачем ты сейчас отрицаешь очевидный ник? Я же тебе не враг, наоборот. Я вижу, ты всегда в нужном месте, в нужное время. Люди так не могут». Если ничего не случается, ты стоишь в стороне и только смотришь. Но случись что, ты делаешь чудо. Ты ведь из теней, не из обители цветов и молний, да? Ребенок ты еще, Ра. Ты со всеми говоришь чуть-чуть свысока. Ра прорвало, он вспомнил все и перечислял любую странную мелочь, бессознательно радуясь возможности не думать о грядущем ужасе. Ты никого не боишься, совсем. Для тебя нет чинов, нет титулов, но и не любишь никого. Ты говорил о своей жене, но ведь у демонов, наверное, не бывает, Джон, не бывает детей. Ты смотришь на человеческое тело, как на пустую чашку. И потом, руки у тебя другие, не как у людей, и лицо другое. Тело ведь тоже другое, да? Ты не то что человеческие мужчины, но и не никудышник, просто как камень или как ветер. Ник молчал. Вокруг было так темно, что Ра видела его лишь смутным движущимся куском рака и не мог угадать выражение его лица. Ра вдруг стало очень страшно. Рядом лишь молчаливый демон, разыскивающий путь в кромешной тьме зимней ночи, тихий, как труп. Он только звякает, упрежь лошади, и глухо стучат копыта. И он взмолился. — Ник! — — Не молчи, пожалуйста, клянусь небесами, я никогда и, и никому не расскажу. Не сердись, пожалуйста, я не хотел оскорбить тебя, просто сказалось... — Не бойся, Ра, — сказал Ник медленно. — Ты, малыш, считай, что ты прав. Дети во всех мирах наблюдательные взрослых. Вы с Арнелем, ну так неважно, я никогда не причиню тебе зла, Ра. я — На твоей стороне. — И госпожу Лью пожалел, и моего третьего. Ты любишь детей? Или... Ник тихонько фыркнул, рассмеялся или согласился. — Мы кое-что можем, ра Ну и пользуемся, если очень понадобится. Я, может, и не могу любить, как человеческие мужчины, но как демон я тебя люблю. — Ребенок, не падай духом, прорвемся. — Прорвемся. Огромный камень свалился с души Ра. Облегчение было физически ощутимо, даже дышать стало легче. «Я выживу», — подумал Ра, вдохнув острый ванильный запах зимы. «У меня сильные покровитель пусть даже не небесные, может, все еще обойдется». «Спасибо, Ник», — сказал он прочувственно. «Если смертный человек может принести хоть какую-то пользу таким, как ты, я сделаю все». — Я тебе обязан, уже очень серьезно. — Я понял, Ра, понял, — ответил Ник снисходительно добродушно, окончательно подтвердив свою нечеловеческую природу. — Я буду иметь в виду. Ну, поторопимся. Прохладно. рак кивнул, точно зная, что его жест разглядят, и толкнул коня коленями. Та дорога оказалась страшнее, чем все, что Ра пережил за свои еще короткие года. Впоследствии Ра был уверен, что Ник срезал путь через обитель теней, куда нет пути живым. Деревенька без огней, черные дыры в черном шелке небес. Была не настоящей деревенькой, а ее отражением в озере звезд, тенью среди теней вечности. Лес, снег и мрак, чистокол мертвых стволов закрыл последние капли света небесного. Облако нашло на луну, поднялся ветер, швырнул острую снежную пыль под ноги лошадям и в лица всадникам. Ра, держа повод, как слепой, держит руку поводыря, вдруг увидел среди снежных вихрей зеленые звериные огни. «Ник — Ник! — окликнул сорвавшимся голосом. — Это волки! Или бесы! Что ж нам делать? Ник чмокнул лошадям, вдруг оказавшись совсем рядом. — Ни то, ни другое, так, пустяк. Одичавшие псы. Дитя не нервничай, они сами нас боятся. Они же всего-навсего псы. А мы — воины с мечами. — Неважно, — подумал Ра, — небеса помогут. А если не помогут небеса, преисподняя поможет. Все равно. И псы не кинулись. Только темная бездна, наполненная ветром, снегом и тучами, никак не превращалось во что-то более живое и знакомое. Время остановилось. Раф вспоминал вид из своего окна, ноги, деревья, сада в серебристой конетеле инея, подсвеченные розовым фонариком, и думал, что ночь доселе тоже не поворачивалась к нему своей истинной стороной. Как, может быть, ты считаешь, что мир добр к тебе, уютен, честен, светлый, а в какой-то... Проклятый миг выясняется, что все это только вид из окна твоей комнаты, а дальше черная враждебность и мертвый лед. Все. Вырос. Ни мама, ни отец, ни старший не помогут. Вырос. Пропал. «Ра — Ра! — негромко сказал Ник, тронув окоченевшее плечо. — Видишь, Огонек, это сторожка привратника Мы уже около поместья Ча. — Не может быть! — прошептал Ра. — Я думал, замерзну до смерти. — Сейчас отогреешься, если твой дружок тебя примет. — Если Арнель примет, — вдруг подумал Ра. И жаркая волна окатила его с головы до ног. — Я же без пяти минут государственный преступник. Или все-таки официальный партнер нового государя? В сторожке горела свеча. еле мерцавшая сквозь замерзший пергамент. Замок Ча возвышался впереди глыбой мрака, только пара крохотных масляных фонариков тускло светила у парадного входа. Залаяли собаки. Сонный привратник, укутанный в шерстяной шарф, высунул за дверь взлохмоченную голову. — Кого несет среди ночи? — Младший князь Лта! — хрипло сказал Ра, и голос сорвался. — Ух! Да как же вы! «Уважаемый господин!» «Слышь, почтенный!» — вступил Ник обычным, непререкаемым тоном. «Князь продрог до костей, впусти и дай знать господину Арнелю. Больше никого не буди. Тут дело государственное». Ник подал руку, ира спрыгнул на снег. Привратник кивнул, накинул шарф на голову и кинулся к замку бегом. Ник открыл дверь в старушку, ира вошел в тепло. Присел на корточки у жаровни. — Отлично сказано, — думал он, чувствуя, как постепенно сходит напряжение. — Про государственное дело. Ник, вероятно, видит людей насквозь, как все демоны. Только бы Арнель не отказался от собственных обещаний дружбы и помощи. Одно дело быть другом официального партнера принца, а другое... Ра даже затруднялся определить собственный статус на данный момент. — Беглец? — Ра ожидал, что привратник вернется и предложит войти в замок, но вместе со слугой прибежал сам Арнель. Странно было видеть всегда изысканно изящного младшего Ча в плаще, накинутом поверх рубахи, без серег, с прядями волос, выбившимися из косы. Похоже, ситуация его перепугала. Ра вскочил ему навстречу. Арнель остановился на пороге сторожки, запнувшись взглядом за Ника. — Господин Ча, не беспокойтесь, — пролепетал Ра. — Ник все знает, он-то и спас меня от... Так, — Арнель предостерегающе коснулся губ кончиками пальцев. — Милый мой Ра, пойдемте в дом. Приготовим отварчок Это поможет вам согреться, а мне — проснуться. И потом мы обсудим любую мировую проблему. И улыбнулся. Ура отлегло от сердца. — Итх! — сказал Арнель, обращаясь к привратнику. — Очевидно, не стоит будить конюхов. Отведи лошадей моего гостя. Его слуга понадобится нам наверху. Ник, ухмыляясь, отделился от стены, которую по странному своему обыкновению подпирал и изобразил прямую готовность следовать зора. Арнель чуть пожал плечами, но не возразил. В спальне Арнеля горел розовый фонарик. При его свете Ник добавил угля на жаровню. Арнель подал ему маленький мелкий сосуд для отвара Сели у жаровни втроем, будто Ник имел на это право. Некоторое время Арнель молчал, слушая, как потрескивает пламя, и Ра не смел высказаться. Наконец Арнель снял крышечку с сосуда, бросил в закипающую воду лепестки и медленно сказал. «Милый Ра!» «Вы в моем доме глубокой ночью, небрежно одетый в сопровождении самого странного из ваших слуг. Я в состоянии объяснить это одним-единственным образом. Вы избежали». Рак кивнул. «Через тринадцать дней полнолуния. Кончается луна плача. Новый государь взойдет на престол. Пошли ему небо всех благ. До восшествия на трон он должен подтвердить статус мужчины». «Значит, вам сообщили о поединке. Или нет?» «Поединка не будет», — еле выговорил Ра. «Я... так... его государыня решена». «Оэ... вот как! Ну что ж, мы с вами уже вышли из того возраста, когда малыши спрашивают, откуда берутся тетеньки. Не будем наивными. Вам сказал Ник? Да?» «Давайте чашку. Выпейте, мой юный друг. Ник, хочешь?» Ник и Арнель переглянулись, и Ник взял чашку с поставца. «Вот что я называю отодвиганием на три пальца», — сказал Арнель. «Нет», — возразил Ник и сделал глоток. «Я убрал ее совсем. Ширму. Ладно, это все пустяки. Господин Ча...» «Ра думает, что ты можешь посоветовать что-нибудь дельное, пока прекрасное знать из столицы не распорядилось его жизнью по-своему. Хорошо бы, коли так». ни мужик и не горец, раз считаешь возможным играть такие игры», — констатировал Арнель с еле заметной усмешкой. «А ты хочешь заглянуть за все ширмы мира?» Арнель улыбнулся заметнее. — Мой дорогой Ра, объясните этому удивительному компаньону, что я не могу иметь дело, не обознает с кем, если мне грозит обвинение в государственной измене. Ра взглянул на Ника. Ник кивнул. — Господин Ча, он э, демон. Арнель отвел с лица длинную светлую прядь. — Милый Ра, демонов не бывает. Это легенды. или простонародные суеверия, хотя в данном конкретном случае я поступился бы убеждениями. — Ча, прекращай ломаться, — сказал Ник. В глазах арнеля вспыхнул огонек более яркий, чем пламя свечи. — У нас мало времени, Ник, — сказал он насмешливо. — Будь его больше, я непременно выяснил бы, что ты подразумеваешь под демоном, но в настоящий момент судьба Ра важнее, чем ублажение моего любопытства. и — Я, пожалуй, знаю, что делать. Это может даже получиться, если в нашей компании вправду присутствует демон. — Что? — выдохнул Ра. — До утра вы поспите, мой дорогой друг, а утром мы отправимся в столицу. Если у вас, милый Ра, еще остался хоть какой-то шанс, так он заключается в личной беседе официальных партнеров. Я не представляю, как это сделать. Может, представит демон? Но вам надо поговорить с принцем. Минуя всех шептунов из Совета, Гвардию Государева Дома, Гадальщика, вам надо превратиться в тень, чтобы попасть во дворец и вручить вашу судьбу вашему сюзерену. «Да — Да! — воскликнул Ра. — Хок! Я ему выскажусь! — Вы его не знаете. — Это неважно! — жарко возразил Ра. — Я найду слова. — Мы поговорим в пути, — сказал Арнель со вздохом, снижая тон. — А перед дорогой вам надо поспать, маленький Ра. Вряд ли дома вас хватится до рассвета, а на рассвете мы покинем мое поместье. Если силы земли и неба на нашей стороне, мы окажемся в столице раньше, чем нас начнут там ждать. — Вы поедете со мной? — радостно спросил Ра. Арнель кивнул. — Если ваше поведение объявят преступным, то я уже переступил закон, а если вам... По чечайне повезет, то вы замолвите за меня слово. Ложитесь спать, я распоряжусь обо всем необходимом в дорогу. Ложитесь сюда и не вздумайте спорить, сегодня я отвечаю за вас. Ра благодарно взглянул на Арнеля, сбросил плащ и, не раздеваясь дальше, лег поверх покрывала на его постель, от которой пахло златоцветником и хмелем. Нервное напряжение сходило. Ура! Появилось ощущение отчасти восстанавливающейся правильности происходящего. Он заснул гораздо быстрее, чем ожидал, и ему снился никогда не виданный город в сиянии праздничных фонариков. И дворец, целиком из золотого лунного свечения посреди заиндивелого древнего парка. Выжидающее зло отошло в тень до поры.